Глава третья. Квиллер, который никогда не любил рано вставать, теперь просыпался на рассвете. Его будили птицы, собиравшиеся на утреннюю спевку, и сеансы, жаждавшие к ним присоединиться. Коко и Юм-Юм занимали позицию перед дверью спальни, причем первый завывал оперным баритоном, а вторая сопрано брала высокие ноты. Приходилось подниматься с постели и переносить их в павильон. Юм-Юм хотела лишь ловить насекомых, садившихся снаружи на стекла, но коко -ко завораживали птичьи трели, чириканье и щебетание. По мнению Квиллера, эта какофония напоминала звуки, которые извлекал из инструментов школьный оркестр Пикакса, готовясь начать выступление. Захватив с собой в павильон кофе и пышки, он дивился звучным рулатам, которые издавали крошечные пернатые размером с его полпальца. Чтобы не терять времени, Квиллер записывал блокнот «Идеи» для, для своей колонки. Сейчас он собирался воздать должное преподавательнице, научившей его в 10 классе писать сочинения. Благодаря этой даме состоялась его журналистская карьера. Квиллер набрасывал карандашом. «Дорогая миссис Рыбий глаз, где бы вы сейчас ни были, мне давно следовало высказать вам, как бесконечно я благодарен. Ваше влияние наставления и критические замечания – Необыкновенно проницательный взгляд, трудные задания, которые все мы ненавидели и так далее. Когда он обсуждал эту идею с Полли, она подбодрила его, сказав, «Помнишь письмо, которое я получила от хранителя музея в Нью-Йорке? Он благодарил меня за то, что я помогла ему, студенту, с заданием 20 лет тому назад и пробудила в нем исследовательскую жажду. Я была так взволнована, мне было очень приятно». Кульминационными моментами в нынешней жизни Квиллера были уикенды в обществе Поли Дункан, которые начинались с субботнего обеда. Эта очаровательная женщина одних с ним лет обладала качествами, которые его восхищали. Интеллектом, приятным голосом, мелодичным смехом и литературными вкусами, совпадавшими с его собственными. Никогда прежде он не встречал никого, кто бы знал, что именно Честерфилду принадлежит высказывание Пусть болваны считают то, что написано болванами. И кого бы это волновало? Полли обреталась в индейской деревне, жилом комплексе, расположенном на живописном берегу реки Итибитивасии. Когда Квиллер заехал за ней в тот субботний вечер, она тепло его приветствовала, а ее величественный сиамский кот Брут наградил гостя дружескими шлепками своей большой лапы. Прежде, когда этот кот носил другое имя, он был заклятым врагом Квиллера. Теперь же патрицианская кличка улучшила характер благородного Брута, как и то, что у него появилась маленькая подружка, кошечка той же сиамской породы. «А где ката?» – спросил Квиллер. «Тут из-под комода выбрался крошечный котенок, казалось, состоявший только из одних ушей и лап». «Будьте хорошими кисками», – велела Полли, погладив здоровенного кота и прижав к себе кошечку, легкую, как пушинка. «Здравствуйте и до свидания! Добрый бруд и Кроткая Ката!» С подчеркнутым почтением произнес Квиллер. В тот вечер они обедали в кафе «Ануш», где посетителям предлагали блюда средиземноморской кухни. Направляясь к деловому центру в коричневом пикапе, они обсудили стоимость пропитания диких птиц и проблему грязи в центре искусств и попытки ликвидировать неграмотность в их округе. Добравшись до покинутой шахты «Бакшот», собеседники резко умолкли. Хотя им приходилось сотни раз проезжать мимо, они всегда поворачивались, чтобы обозреть картину безмолвного запустения. Висевший на ограждении знак предупреждал, что здесь находиться опасно. Высокая железная града, воронка, которая образовалась при обрушении, и призрачный копер шахты, высевшийся над этим пустынным местом, навевали невеселые мысли то был один из десяти таких же памятников прошлому процветанию Пикакса, неистовым дням до экономического спада. Теперь от десяти шахт не осталось ничего, кроме легенд и башен из поврежденного непогодой дерева. Когда я впервые сюда приехала, то как-то раз написала сонет про шахту, призналась Поле. Я помню только первые строчки, вот и все. О, храм серебряный былых веков, как ты убог и мрачен и уныл, Монстр ненасытный прежде здесь царил, питаясь кровью загнанных рабов. Неплохо, неплохо, воскликнул Квиллер. Это достойно Мильтона. Ну, не совсем рассмеялась она. Но ты должен признать, что есть что-то поэтическое в этих старых руинах. Неудивительно, что один из наших местных художников пишет исключительно копры заброшенных шахт. Людям нравятся работы Дафа, Кемба была. «Сегодня», — сказал он, — «я познакомился с молодой женщиной, которая рисует исключительно бабочек. У нее студия в Центре искусств». «А, я ее знаю», — ответила Полли. «У ее родителей аптека. Она милая, и у нее хорошие манеры. Жаль, что она не такая хорошенькая. Слишком острый подбородок для такого широкого лба. Но у нее чудесные глаза, и она двигается, как балерина. Да, она училась в пансионе в локмастере, а там делают упор». На балет и верховую езду. Когда ты видишь прямую спину и гладкую головку мускауки, значит, это выпускница Лакмастерской академии. Как там сегодня дела в Центре искусств? Наверное, они, как безумные, готовятся к его великому пышному открытию. В одной из, из студий писали портрет твоего любимого члена окружной комиссии. «О, нет, только не Честер Рэмсботом!» – простонала Полли. «Можешь себе представить?» Он противостоит всем мерам, направленным на поддержку библиотек, образования и искусств. Твоя газета хорошо его приложила. Ты можешь мне объяснить, отчего его постоянно переизбирают? Говорят, у него самое лучшее барбекю в округе. А путь к сердцу избирателя в мускаунте лежит через его желудок. Полагаю, он повесит этот портрет в своем ресторане и придумает какой-нибудь хитрый ход, чтобы слупить за него деньги с налогоплательщиков. «Я слышал, – проговорил Квиллер, – что каждому клиенту, который отмечает свой день рождения в баре у Чета, бросают в лицо кремовый торт, причем бесплатно!» «Отвратительно!» – пробормотала она. Заведение «Ануш» в Стейблс Роу было первым рестораном национальной кухни – открытым Пикокси. Атмосферу создавали аромат редких пряностей, этническая музыка на заднем плане, приглушенный свет фонариков под абажурами из бусин и мерцание масляных ламп, отражаемое чеканной медью столиков. Прибавьте среди земноморское меню, и это уж слишком на вкус жителей Пикакса. Тем не менее ресторанчик привлекал все больше и больше посетителей. Официанты наряженные шаровары и вышитые жилеты были студентами колледжа Мускаунти. А за стойкой бара стоял рыжеволосый и веснушечный сын центральной части Америки. Однако Ануш была подлинной дочерью Средиземноморья. Темноволосая, с оливковой кожей и жгучими глазами. Она возникла посреди приход... прохода, ведущего на кухню, в белоснежном поварском колпаке. Макая кусочки питый в соус, Поль спросила, «Ты сегодня делал за Роджера репортаж о дарах музею?» «Ну, как там было?» «Скучно», – ответил он. Добровольцы потратили три года на то, чтобы составить каталог коллекции. И честь им и хвала. Но все, что мы увидели – это железный амбар, заваленный коробками, корзинами и мебелью, покрытый полиэтиленом. За пять долларов можно было купить отпечатанный каталог. Еще за пять – получить из хранилища ржавый венчик для сбивания яичных белков. Таким пользовалась твоя бабушка. И сфотографировать его. Приглашенные сразу же оценили ситуацию и потянулись к накрытым столам. Поли сказала. «По-видимому, этот новый менеджер – хороший организатор, но ему не хватает воображения». «В музее слишком много компьютера и слишком мало аэрископ. Даже домашнее печенье вышло бездарным. Уж не знаю, Поли, как я буду писать об этом действии, не покривив своей журналистской душой». «Что-нибудь придумаешь?» – произнесла она бодрым тоном. «Ну, поиронизируй немного». Подали салат». «Я не говорил тебе, какое удовольствие доставляет мне Марк Твен от Ада Я», осведомился Квиллер. Полли подарила ему эту книгу на день рождения. «Я знала, что тебе понравится, дорогой. Я всегда считала, что у вас много общего. Взять хотя бы усы». «Я уже поручил Эддинтону Смиту отыскать старые издания любых произведений Марка Твена. При его жизни и посмертно их было издано около восьмидесяти». «Он питал слабость кошкам», напомнила Полли. Я знаю, ведь это он сказал, если бы можно было скрестить человека с кошкой, человек бы от этого стал лучше, а кошка хуже. Кстати, о кошках, Квилл. Понравился ли Коко и Юм-Юм птичий сад? О, еще бы он им не понравился. Ведь не они наполняют кормушки и птичьи купальни. Эти черти едят больше меня, а вода из купальни исчезает быстрее, нежели кофе из моей чашки. О, Квилл, ты преувеличиваешь». Они устраивают купальных целые оргии и шумом плещутся. А одна ненасытная птица сидит на дереве и непрерывно ноет. «Да есть! Да есть!» «А, это самец Чибиса. Он так себя представляет. Мне надо бы составить для тебя список птиц. Около твоего амбара водится по крайней мере две дюжины разных видов. Ты знаешь, что у тебя там есть? Дреокопус пилиатус». Звучит устрашающе. «Что это такое?» Всего лишь хохлатый дятел, большая птица с красным хохолком, похожим на пелеос, круглую шапочку, которую носили древние римляне. Он очень отчетливо кричит, а затем быстро постукивает по стволу дерева. «А, да, я слышал этого шумного клоуна», — заметил Квиллер. Его крик наводит на мысль об автоматической винтовке, а когда он, как ты выразилась, постукивает, создается впечатление, что поблизости рубят лес. «О каких высоких материях ты рассуждаешь в своей вторничной колонке?» — спросила она. «О карандашах. Я только что обнаружил неиссякаемый источник толстых желтых карандашей с мягким грифелем, которыми писали, когда я только начинал свою работу в газете. Я заказал большую партию. В последнее время пристрастился набрасывать свою колонку от руки, положив ноги на атаманку. Совсем как в старых фильмах, в которых репортеры бездельничали в редакции и сидели в шляпах, задрав ноги на стол. Они вовсе не бездельничали, Полли. Они думали...» Слова и мысли легче приходят в таком положении. Должно быть, это как-то связано с кровообращением. Их беседа была прервана. Принесли горячее. Квеллер заказал баранью ногу с нутом, а Полли — что-то вегетарианское, завернутое в виноградные листья. «Полли», — сказал он, — «я хочу попросить тебя о большом одолжении». Для меня оно много бы значило. «А в чем заключается это одолжение?» — спросила она с опаской. Ты бы и не попозировала для портрета? Мне бы хотелось, чтобы его писал Пол Скамбл из «Локмастера». «О, Боже!» – воскликнула она в испуге. «А тебя не устроит хорошая фотография, сделанная в студии Джоном Бушлиндом с ретушью?» «Нет. У масляных красок богатые тона, которых не достичь никакими другими средствами. А поскольку у нас нет наличия знаменитого художника Джона Сингера Сарджента, то мне бы хотелось сделать заказ Скамблу». Ну что ж, я как раз слышала, что он очень хороший художник. Теперь поле была уже скорее польщена, нежели обеспокоено А где будет висеть этот портрет? В моей спальне на антресолях, в изножий кровати, чтобы, просыпаясь по утрам, я первым делом видел его. Ну что ж, нам нужно будет об этом подумать, не так ли? Ты можешь познакомиться со Скамблом завтра на открытии Центра искусств. Думаю, ты найдешь в нем родственную душу.